Глава третья. Эта ночь я практически не спала, слыша стоны боли Рейны. Их слышали все мы, но ни одна из нас не подошла к ней, чтобы еще раз убедить девушку поехать в медблок. Утром я сменила ей повязки, понимая, что дыхание Рейны выровнялось, и она даже уснула. При утреннем свете все оказалось несколько хуже, чем я видела вчера. Мы остались с ней вдвоем, когда другие ушли. Пока она спала, я заставила себя пойти к брату и другим детям, чтобы не вызвать никаких подозрений. Если бы я пропустила время чтения, то Тоби бы дошёл досюда и заметил бы Рейну. Он такое не должен видеть. Уже позже я вернулась обратно к девушке и на подносе принесла ей еду, замечая, что она уже пришла в себя и сейчас смотрит на свои руки. «Я принесла тебе еды, конечно, если ты...» «Хочешь есть, но лучше перекусить. Организму нужны силы». Поднос поставила на тумбу рядом с её кроватью, а девушка никак не отреагировала. «Слушай, Рейна, мне жаль, что с тобой всё это случилось. Мне не нужна твоя жалость». Сквозь зубы проговорила она, а из её глаз покатились слёзы. «Мне нужно лишь, чтобы меня любили». «Тогда ты ищешь любви не у того человека». При этих словах девушка сквозь слезы взглянула на меня. Ты ничего не знаешь. Возможно, но и ты знаешь немного, если считаешь подобное. Рукой в воздухе я обвела ее тело, проявлением любви. Уходи, оставь меня одну. Я так и сделала, понимая, что сейчас ей и правда лучше побыть одной. Спустилась вниз, а после вообще вышла из дома, решив немного пройтись. Что Рейна имела в виду? Она, что ли, влюбилась в этого Ашера? Тогда и у неё беды с головой. Как можно полюбить кого-то подобного? Хотя можно влюбиться даже в монстра. Это сужу по историям, которые доводилось читать. Благо в жизни подобного я ничего не слышала. Это первый случай. Далеко от дома, как и обычно, отходить не стала. Мне нужен план. За те дни, что я провела здесь... То успела расслабиться, но ситуация, произошедшая с Рейной, быстро привела в чувство и напомнила о том, где именно мы с братом находимся. Нужно раздобыть кафаликон. Сначала поспрашиваю у Зейна варианты возможного заработка. А если получу отказ, то придётся делать единственное, что делала прежде — красть. Но красть непосредственно в день, когда мы с Тоби уедем отсюда. Ещё… «Мне нужно понять, почему Ликторам запрещено находиться за пределами базы по несколько человек. Если узнаю ответ, то, возможно, смогу себя и Тоби обезопасить таким образом на случай, если всё же столкнусь с Ашером. Оружие. Оно тоже понадобится нам, как и Кафаликон. Это тоже сначала обсужу с Зейном. Только после буду действовать по ситуации. Автомобиль тоже не помешал бы, но на это я даже не рассчитываю». Уже вечером, когда вернулось большинство женщин, я подошла к Зарине и отдала ей поднос с едой Рейны. Она отказывается есть то, что я принесла. Может быть, у тебя получится. Не обращай на неё внимания, Эйви. Она с характером, но благодарна тебе, хоть и не показывает этого. Зарина забрала еду, когда в нашу дверь постучались. Как по часам. Иди, не заставляй его ждать. Хорошо, скоро вернусь. Я надела кофту на молнии и открыла дверь, уже зная, кого там увижу. Зейн. «Привет». Первым поздоровался он со мной. «Привет». Парень махнул рукой Зарине, которая прокричала ему приветствие, и скрылась на лестнице. «Идем?» Я кивнула и вышла за дверь, закрыв ее за собой. Раз в три дня он стабильно приходит в одно и то же время, и мы прогуливаемся по территории базы, избегая тех мест, где нас могут увидеть. «Как дела?» «Такой банальный вопрос от парня, но я уже привыкла к этому. Сегодня четвёртая наша встреча. Я бы сказала, что хорошо, но тогда я бы соврала. А я не хочу тебе врать». Честно призналась ему, замечая, что Ликтор разбавил шаг и серьёзно взглянул на меня. На нём всё та же привычная одежда. Вся чёрная, включая плащ и перчатки. Ни разу не видела его в обычной одежде. Они её вообще носят? Что не так? Рейна. Её избил один из ликторов. Пока специально умолчала, кто именно. «Это у вас считается нормальным, Зейн? Избивать девушку? Это выражение любви или нечто подобное? Ты что такое говоришь?» Парень нахмурился, а я сжал руки в кулаки, будто собираясь кинуться на него, словно это он сделал. «То, что её избил ликтор. Вчера. Я залечила её рано, как смогла, потому что она боится даже обратиться в медблок». «Вы тут все таким занимаетесь? Сначала используете девушек, а после избиваете?» Он резко положил руки на мои плечи и сжал их, приводя в чувство. Я вздрогнула, будто готовясь к удару, которого не последовало. Не знаю, что на меня нашло. Отложенная злость или что-то такое просто выплеснулось все в один момент. «Теперь глубоко вдохни и выдохни, Эви, и расскажи все с самого начала, чтобы я смог разобраться в ситуации». Кивнула. и рассказала ему всё с момента, как мы с Зариной увидели Макс и Рейну, и заканчивая тем, что узнали от девушки. «Это Ашер», — добавила в конце. «Именно он это сделал с ней». Я проследила за эмоциями на лице Зейна и не увидела там ни удивления, ни отвращения, ни ужаса. «Она не первая такая, да?» «Да». «Сколько ещё было до Рейны подобных случаев?» «Не могу точно сказать». Мне не понравился такой ответ. И много таких подобных Ашеру ликторов. Ты тоже к ним относишься? Что за бред ты говоришь? Я увидела отвращение, промелькнувшее на несколько секунд на его лице. Конечно, нет. И да, достаточно в наше время таких, как Ашер. Думаешь, если бы я к ним относился, то разговаривал бы сейчас здесь с тобой? Нет. Я бы определил тебя в такое место, где подобных Рейни полным-полно. а не спрятал бы подальше от других ликторов. «Да, сейчас я понимаю, что он прав. Прости, Зейн, просто то, что я видела, оставила свой отпечаток, и не понимаю, почему люди здесь так спокойно относятся к чему-то подобному, и это является нормой». Парень отпустил мои плечи. «Понимаю, в квадрантах насилие не приветствуется и даже наказывается, насколько мне известно, но это только в квадрантах». В остальных местах бывает хуже, чем здесь, Эйви. Я уже привык к подобному, поэтому меня это так сильно не удивляет, как тебя». «Но почему никто ничего не делает?» «Думаешь, никто не пытался?» Он с грустью усмехнулся. «Пытались. И я в том числе, но таких меньшинство. Поэтому, когда подобные случаи одобряют сверху, то жаловаться некому». Зарина сказала, что даже будь Онил здесь, то он бы тоже ничего не сделал Ашеру. И она права, поэтому я тебе и сказала не попадаться ему на глаза. Он спрашивал про меня тогда, после больницы. Да. И что ты ему сказал? Что я вывез тебя за пределы базы тем же вечером. То есть ты соврал ему? Именно. Но для чего? Мои брови сошлись на переносице, ведь я не понимала. Я думала, что Ашер просто не взлюбил меня, а вскоре его вовсе забыл о существовании. и своим появлением я могла случайно ему об этом напомнить. Если бы он узнал, что я решил оставить тебя в анклаве, то искал бы причину моего поступка и наткнулся бы на Тобиаса. И операцию брата. Да. Но почему ты сразу это не сказал? А если бы я случайно наткнулась на Ашера, когда прогуливалась к центру, или ему бы рассказал обо мне, кто-то из женщин или детей? Ашер редко появляется здесь, как я говорил ранее. Ещё реже он общается с обычными людьми, считая их чем-то вроде низшего сорта. В основном только с девушками, но его общение с ними ты уже видела. Зарина и Патрик будут молчать, а остальные на тебя не обращают никакого внимания, а детей Ашер вообще на дух не переносит и обходит их за милю. То есть ты продумал всё? Ну, почти. Его губы изогнулись в улыбке. За исключением, конечно, твоего любопытства. Однако я поставил на то, что страх в тебе пересилит любопытство, и пока оказался прав. Наверное, я бы даже обиделась, не будь это правдой. А если бы ты где-нибудь просчитался, то что сделал бы, Ашер? Ничего такого, что меня могло бы испугать. Хорошо. Тогда, исходя из новой информации, стоит повременить с прогулками даже к ближайшим домам, кроме тех, что проходит в компании Зейна. «Как самочувствие у твоего брата?» «С каждым днём только лучше, но пока без костыля передвигаться ещё не может». «Пока ещё рано». Мы замолчали, и только сейчас я обратила внимание на окружающую нас вечернюю тишину. Лёгкий ветерок нежно поглаживает листья деревьев, создавая мелодию, которого не слышно было в нашем разговоре. План, касаемо возможной подработки, отменяется, потому что даже если мне нашли бы какую-то работу, то, вероятно, мне пришлось бы выйти за пределы четырёх стен дома, то есть встретиться с Ашером. Есть ещё кое-что, Зейн, что я должна сказать. Неловко переступила с ноги на ногу. Кафаликон, у нас с Тоби осталось не так много запасов, и я хотела попросить у тебя устроиться здесь на работу, чтобы немного заработать, но сейчас понимаю, что это бессмысленно. «На сколько дней?» «По тридцать шесть на каждого». Я не взяла в расчёт украденный кафаликон, о котором даже ему не решилась рассказывать. Возможно, мне ещё придётся его вернуть. Боюсь, что восстановление Тоби не пройдёт так быстро. Ещё я решила признаться по той причине, что это глупо — подставлять других. Даже если нас выгонят, я бы это поняла, ведь если бы мы с Тоби обратились, то это представляло бы угрозу для всех остальных жителей. Я понял. Что-нибудь придумаю к нашей следующей встрече. Спасибо. Мне правда неловко из-за всей этой ситуации и знаю, что никакие слова благодарности не помогут, но всё же... Правда. Спасибо. Благодарна ему за то, что он не стал спрашивать про наши запасы и про маму, как мы собирались с таким количеством добираться до неё, хотя изначально он и не знал о том, сколько у нас осталось кафлекона. А я посмотрела в его голубые глаза, и что-то в моем сердце вздрогнуло в этот миг. Его взгляд пленил меня, словно глубокое бездонное озеро, в котором отразились неведомые мечты и тайны. Внутри, словно яркое пламя, зажглись еще неизвестные мне чувства. Зейн сделал маленький шаг по направлению ко мне, протянул руку и заправил прядь волос за ухо, улыбнувшись своим мыслям. Его лицо тут же расслабилось. В ушах услышала стук собственного сердца, а по коже поползли мурашки, хотя парень уже убрал руку. Именно в этот момент где-то неподалёку раздались неизвестные голоса, поэтому Зейн осторожно взял меня за кисть руки и повёл обратно. Вскоре мы вновь оказались возле дома. «Я приду через три дня с новостями. Будь осторожна. А теперь иди отдыхать». «Хорошо, ты тоже. Будь осторожен». — сказала ему, испытывая некое тепло в груди. «Спокойной ночи». Чтобы не чувствовать себя ещё более неловко, быстрее скрылась за дверью и прикрыла на несколько мгновений глаза, сгоняя с лица дурацкую улыбку и выравнивая дыхание. Я не услышала шагов Зейна, но он всегда ходит бесшумно, поэтому уже должен был уйти. Однако проверять свою теорию не решилась и поплелась к своей кровати. «Хотя бы предохраняйся, если спишь с ним». Так как большинство уже спят, то от слабого голоса я едва вздрогнула. «Я не сплю с ним». Для чего-то оправдалась перед Макс. Именно она это и сказала. «Тогда как ты ему платишь? Кафеликоном?» «Плачу», — переспросила, потому что не поняла. «Да, ты разве не знаешь, что в этом мире за всё нужно платить? Не прикидывайся дурочкой. Я слышала, что именно он тебе и помог. Привёл сюда». Так возникает вопрос. Чем ты ему платишь, если не своим телом? Ничем. Это обычная благодарность. Макс засмеялась, и я побоялась, что она разбудит всех остальных. ты такая наивная. Думаешь, ему нужна твоя благодарность? То, что он не взял тебя вчера или сегодня, не означает, что Ликтор не сделает этого завтра. Просто он более благородный, чем большинство из них. И всё. Считай, тебе повезло. Ну, или ты. Просто скрываешь то, что расплатилась с ним кофликоном. Не бойся, я за твоими запасами гоняться точно не буду, если у тебя их так много. Ты ошибаешься, Макс. У меня нет столько кофликона, и... Зейн не такой. Конечно, все они не такие. Сейчас я легла в кровать уже с омраченными мыслями из-за слов Макс. Зейну не нужно мое тело. Во-первых, если бы он вдруг и затребовал подобную плату, то наверняка сказал бы заранее... Во-вторых, здесь хватает из кого выбирать. Зачем ему такая, как я? Да, вот это логично. Но все равно она посеяла сомнения внутри меня, которые теперь пустят свои корни в сердце и будут сильнее терзать его с каждым днем.